Наука и ценности. Наука базируется на человеческих ценностях и сама по себе является ценностной системой. Наука порождена потребностями человека – эмоциональными, когнитивными, экспрессивными и эстетическими, удовлетворение которых, как цель науки. Удовлетворение потребностей является ценностью. Данное утверждение одинаково справедливо по отношению к любой потребности – к потребности в безопасности или к потребности в истине или определенности. Эстетическая потребность в краткости, емкости, изящести, простоте, точности, аккуратности, цена для математика и для любого другого ученого в той же мере, как и для ремесленника, художника или философа. Кроме эстетических ценностей, любой ученый разделяет основополагающие ценности, взрастившие его культуры. В нашем обществе такими ценностями являются честность, гуманизм, уважение к личности, служение обществу, демократическое право каждого человека на свободу выбора. Пусть даже выбор этот будет ошибочным. Право на жизнь, право на получение медицинской помощи и избавление от боли. Взаимопомощь, порядочность, справедливость и тому подобное. Совершенно очевидно, что такие понятия, как объективность и объективное наблюдение требуют переосмысления и новых определений. Объективный подход с присущим ему стремлением отрешиться от человеческих потребностей и ценностей на заре науки, несомненно, имел прогрессивное значение, поскольку он позволял оставить без внимания теологические и иные навязанные сверху догмы, которые мешали восприятию фактов в их чистом виде, без предвзятостей и предубеждений. Сегодня он необходим нам так же, как и в эпоху Ренессанса, потому что человек по-прежнему предпочитает не воспринимать факты, а трактовать их. Несмотря на то, что религиозные институты сегодня уже не представляют собой угрозы для науки, ученому приходится противостоять политическим и экономическим догмам. Познание ценностей Ценности искажают восприятие природы, общества и человека – И для того, чтобы человек не обманывался в своем восприятии, он должен постоянно осознавать факт присутствия ценностей, должен понимать, какое влияние они оказывают на его восприятие и, вооружившись этим пониманием, вносить необходимые коррективы. Говоря об искажении, я имею в виду наложение личностного аспекта восприятия на реально существующие аспекты, познаваемые человеком реальности. Изучение потребностей, желаний, побуждений, страхов, интересов и неврозов должно предшествовать любому научному исследованию. Кроме того, приступая к научному исследованию, стоит учесть влияние исключительно человеческой тяги к ложному абстрагированию, к лукавым классификациям, к надуманным критериям сходства и различия. Слишком часто ученые, искренне полагающие, что опираются в своих рассуждениях лишь на объективные факты, на самом деле оказываются в клюну личных интересов, потребностей, желаний и страхов. Организованное восприятие систематизма Систематизированная и рубрифицированное, может помочь ученому, но может и повредить, поскольку придает особую отчетливость одним аспектам реальности, но в то же самое время игнорирует или отказывает в значимости другим. Ученый должен отдавать себе отчет в том, что хотя природа и посылает нам некоторые намеки, хотя она и содержит некоторые естественные основания для классификации, эти основания минимальны. Неизбывно человеческая страсть к искусственным классификациям и неодолимо желание навязать свою точку зрения природе. Причем в таком случае мы мало прислушиваемся к предложению самой природы, но в гораздо большей степени руководствуемся внутренними побуждениями, следуем своим неосознаваемым ценностям, предубеждениям и интересам. Если идеальная цель науки состоит в том, чтобы свести к минимуму все влияние человеческих детерминант, то к этой цели нас приблизит не отрицание человеческого фактора в науке постоянное и все более глубокое его познание. Спешу успокоить тех бедолаг, что посвятили себя служению чистой науке. Весь этот разговор о ценностях в конечном итоге пойдет на пользу и им. Наши выводы должны содействовать углублению знания о природе, ведь только изучая познающего, мы приблизимся к ясному пониманию познаваемого. Законы природы и законы человеческой психологии. Законы человеческой психологии в каком-то смысле совпадают с законами природы, но имеют свои особенности. Человек – часть природы, но сам по себе этот факт еще не означает, что он живет в полном соответствии с законами природы. Человек не может игнорировать законы природы, но это ни в коем случае не опровергает факта существования исключительно человеческих законов бытия, отличающихся от общих законов природы. Человеческие желания, страхи, мечты и надежды ведут себя иначе, чем камни, песок, волны, температура и атомы. Философия не, конструк... Философия не конструируется по тем же законам, по каким возводится мост. Анализ системных отношений требует иных подходов, чем анализ кристаллической структуры минерала. Я затеял разговор о мотивации и ценностях вовсе не для того, чтобы душевить или психоанализировать мир физической природы а для того, чтобы внести психологический компонент в изучение человеческой природы. Физическая реальность существует независимо от желаний и потребностей людей. Она не благоволит им, но и не противодействует. У нее нет намерений, стремлений, целей, функций. Все это присуще только живому существу. Нет ни коннотативного, ни аффективного начала. Мир продолжит свое существование даже в том случае, если человек исчезнет, что само по себе вполне возможно. Познание реальность в ее доподлинности, в ее незамутненности, человеческими желаниями, и устремлениями необходимо и полезно с любой точки зрения, и с точки зрения чистой, вне любознательности, и с точки зрения практической пользы, извлекаемой из предсказуемости и управляемости природы. Я не хочу подвергнуть сомнению, я не хочу подвергнуть сомнению утверждения Канта о непостижимости мира вне нас. Но в свою очередь должен сказать, что все-таки мы можем приблизиться к его пониманию, можем научиться познавать мир более или менее правдиво. Культурология науки. Влияние культуры на науку и на людей, творящих ее, заслуживает гораздо большего внимания, нежели мы уделяем его в настоящее время. Деятельность естествоиспытателя в некоторой степени определяется культурными факторами. То же самое справедливо и в отношении продукта, его деятельности научного знания. Должна ли наука быть наднациональной, надкультурной? И если да, то в какой степени в какой степени ученый должен отмежевать от влияния взрастившей его культуры, если он ставит перед собой цель объективного восприятия факторов и явлений? В какой степени он должен быть гражданином Вселенной, а не гражданином Соединенных Штатов, например? Насколько отчетливый отпечаток классовой или кастовой принадлежности несут на себе результаты его научной деятельности? Вот вопрос, который должен задать себе каждый ученый и на который он обязан ответить, чтобы уяснить, насколько культура искажает его восприятие реальности. Различные подходы к постижению реальности. Наука – лишь один из способов постижения реальности, будь то реальность природы, общества или человека. Добраться до истины может любой художник, любой философ и писатель. И даже землекоп, если у него есть творческая жилка. И потому творческая деятельность не менее цена, чем научный труд. Наука и творчество неразрывны. Их нельзя противопоставлять друг другу. испытатель с поэтической, философской или даже просто мечтательной натурой несомненно будет лучшим ученым, нежели его более ограниченный коллега. Если мы возьмем за основу принцип психологического плюрализма, Если представим себе науку в виде некоторого оркестра, в котором гармонично сосуществует все многообразие человеческих талантов, мотивов, интересов, то станет очевидно, насколько неотчетлива грань, отделяющая ученого от неученого. Понятно, что определить черты, отличающие ученого, занятого критическим анализом научных концепций, от чистого естествоиспытателя будет несколько сложнее, чем черты, отличающие Того же чистого испытателя от ученого-технолога. Между психологом и драматургом тонким знатоком человеческой души будет гораздо меньше различий, чем между тем же психологом и инженером. Историей развития естественных наук может заниматься и историк, и испытатель. Клинический психолог – Или психиатр, чья работа состоит в повседневном общении с конкретными пациентами и в противопостоянии конкретным проявлениям болезни, гораздо больше информации почерпнет из художественного произведения, нежели из трудов коллег-теоретиков, описывающих свои умозрительные эксперименты. На мой взгляд, не существует четкого критерия, на основании которого мы могли бы отличить ученого от неученого. Даже участие в проведении экспериментальных исследований нельзя счесть достаточно надежным критерием для этого. Не секрет, что многие люди, числящиеся научными сотрудниками и получающие деньги в кассе какого-нибудь научно-исследовательского института, ни разу в жизни своей не провели и, скорее всего, никогда не проведут ни одного эксперимента, Экспериментов в истинном смысле этого слова. Школьный учитель химии называет себя химиком, но ведь он не совершил ни одного научного открытия. Он просто усердно читает специальные журналы, черпает оттуда, как из кулинарной книги, рецепты уже поставленных кем-то химических опытов и воспроизводит их на уроке В этом смысле настоящим ученым-химиком скорее можно назвать смышленого 12-летнего мальчишку, который постоянно химичит на заднем дворе, или дотошную домохозяйку, которая настойчиво экспериментирует все рекламируемые по телевизору порошки, отбеливатели и чистящие средства в надежде достичь обещанного ей результата. Можно ли назвать ученым директора научно-исследовательского института, если он все свое время, все силы тратит на административно-хозяйственную деятельность? Большинство из них называют себя учеными. Идеальный ученый должен обладать множеством талантов. Он должен уметь продуцировать идеи, выдвигать гипотезы, подвергать их тщательной проверке, строить философскую систему, аккумулировать научный опыт своих предшественников. Он должен быть технологом, организатором, писателем популяризатором, педагогом должен заниматься внедрением своих научных работ в жизнь и оценкой их практической значимости. Можно предположить, что в идеале научный коллектив должен состоять по меньшей мере из 9 человек, каждый из которых будет выполнять одну из перечисленных выше функций, каждый из которых будет узким специалистом в одной из областей и при этом никто из них не будет ученым в полном смысле этого слова. Дихотомия ученый-неученый ученый, слишком упрощает проблему Всегда следует иметь в виду, что узкая специализация теревата ограниченностью мышления и даже общей ограниченностью. Интегрированный, целостный, психологически здоровый человек обладает разнообразными способностями и, как правило, добивается большего успеха, чем пресловутый специалист узкого профиля, ибо узрец всегда предполагает некоторую ущербность. Парадокс состоит в том, что ученый, который стремится быть только мыслителем, который подавляет свои импульсы и эмоции, превращается в больного человека, в человека с здоровым мышлением, а значит, станет плохим мыслителем. Логично было бы предположить, что в хорошем ученом уживается и артист, и художник, и поэт. Правота нашего предположения становится особенно очевидной, если мы обратим умственный взор в историческую перспективу. Все великие ученые-мужи прошлого, которыми мы восхищаемся перед гением, которых благоговеем, отличались крайней широтой интересов. Аристотель, Эйнштейн, Леонардо и Фрейд их уж точно не назовешь узкими специалистами. Первооткрыватель истины – это всегда многогранная разносторонняя личность. Его интересы охватывают максимальную территорию гуманистического, философского, социального и эстетического знания. Вывод мой таков. Применение принципа психологического плюрализма в науке открывает перед учеными множество путей к познанию истины. Он с особой наглядностью показывает, что к истине нас приближает не только наука, но и искусство, и философия, и поэзия. В общий ряд творцов и первооткрывателей истины я готов поставить не только ученого, одаренного художественным, философским или поэтическим даром, но и художника, философа, поэта, ученый и психопатология. Можно предположить, Что при прочих равных условиях счастливый, уверенный в себе, спокойный, здоровый ученый, художник, машинист, директор окажется лучшим ученым, художником, машинистом, директором, чем его несчастливый, неуверенный, тревожный, нездоровый коллега. Невротик искажает реальность, предъявляет к ней свои требования, навязывает ей свои незрелые представления, он боится нового, неизвестного, он слишком погружен в свои потребности, чтобы верно отражать реальность. Он слишком пуглив, ему слишком необходимо одобрение окружающих и так далее и тому подобное. Из этого предположения можно сделать несколько выводов. Во-первых, ученый, или лучше сказать человек, посвятивший себя поиску истины, должен быть психологически здоровым человеком. Во-вторых, совершенствование общества вызывает улучшение психологического здоровья каждого его члена и, следовательно, влечет за собой совершенствование процесса поиска истины. В-третьих, необходимо признать, что психотерапия может помочь любому отдельному взятому ученому наилучшим образом выполнять свои функции. Улучшение социальных условий жизни, раскрепощение науки и учебного процесса, повышение заработной платы и прочие малонаучные вещи помогают ученому глубже и полнее познать истину.